Глава 4. Тень Для наемника нет ничего важнее репутации, а мне ее портили. Все началось на свадьбе Дии Яра, и продолжилось далеко за ее пределами. Жестокое обращение с детьми, женщинами и стариками еще кое-кто оправдывал особенностью профессии, но когда на свет всплыли факты, как я продаю информацию о своих заказчиках, оборотни стали всерьез сомневаться во мне. Даже в клане гибридов, знавших меня два десятка лет, стало летать облако сомнения. И все потому, что я съел пилюлю от истинности. Сверхи все чаще болтали о том, что я забыл Настю, мог забыть и совесть. «Дураки!» Пробормотал я, лежа на спине на остывающей черепице. На этаж ниже гибриды жарко спорили о том, гусья или свинья. Ощущал я себя при этом так, будто смотрю плохое кино. Хочу уйти, но не могу, потому что все вокруг пищат от восторга. И я остаюсь, чтобы понять, что же они в нем нашли. «Вы верите в эту чушь? Я думал о вас слишком хорошо», — думал я, глядя в темнеющее небо. «Это я всегда был охотником, а кто-то другой целью. Теперь же я чувствовал прицел на себе. И тот, кто успешно фабриковал слух за слухом, факт за фактом, точно был из клана. Более того, Из ближнего круга. Он узнал имена моих заказчиков. Он разбил мою тачку и пригнал обратно. Он настолько нагл и самоуверен, что точно должен оставить следы. И я их найду». Мстительные мысли оборвались разговором снизу. «Слышали? Мать Тени, бешеная лисица Лада. Та самая, что полвека назад распополамила себя в депо из-за медведей? Да, говорят, что с ней был малыш. И этот ребенок — тень». Секунда, и я уже держал за грудки кота-крысу. Точнее, гибрида кошачьего с кем-то неизвестным даже ему самому. «Откуда?» От моего рычания челка мужика встала дыбом, а потом и вовсе зачесалась назад, закрывая раннюю лысину. «Я, эм, у... тень, я ляпнул, не подумал!» Ноги кота-крысы болтались в воздухе, судорожно ища опору. «Конечно, это ложь. Никто этому не поверит!» Я криво усмехнулся, и мужик весь сжался, глядя на мое лицо. В том-то и дело, что это была правда. Грязная, ничем не прикрытая истина, которую знаю только я. Все остальные – мертвы. Точнее, знал только я. Теперь об этом, похоже, знали все местные кланы. «Кто тебе это сказал?» Я встряхнул кота так, что у того стукнули друг от друга зубы. «Витька!» А ему Пашка, а Пашке Светка, Светке, Ленька. И так до бесконечности. Оказалось, что концов не найти. Я и без того не мог спать, а сейчас даже задремать не мог. Кто-то вытащил мое неприглядное прошлое и словно говорил, что это только начало. Врагов у меня как песка на пляже, но кто же он? Я сам не заметил, как оказался на крыше, ровно над окнами бывшей Настиной комнаты. провел рукой по истёртой черепице у края. Взялся за водосток и спустился к окну. Приоткрыто. Запах девушки наполнил легкие, и пальцы свело судорогой боли. Я погнул водосток рукой, а потом и вовсе оторвал его от стены. Скатился вниз, на землю и глухо зарычал. Я вернулся в свою комнату в водонапорной башне и лег на холодный пол. Почему-то представился мягкий вор с ковра у кровати с высокими ножками и потолок в лампах-звездах. Я зажмурился, прогоняя видение, возвращаясь к ледяному полу и серой крыше старой водонапорки. К действительности, где вскрыли правду моего происхождения, как гнойник, К себе маленькому, который знал, что его мама не бешеная лисица, а самая лучшая на свете. Я помнил, какие нежные колыбельные пела мама. Помнил ее сладкий запах. Помнил ее добрые глаза. В них не было ни капли сумасшествия. Просто мама полюбила не того волка. И не тому медведю разбило сердце. Но все это я выяснил только когда вырос. Когда весь пропитался позором ярлыка сына бешеной лисицы. Когда выдержал тысячи издевательств и пыток, а потом научился огрызаться. Когда вокруг меня, как вокруг радиационной зоны, навсегда образовался радиус отчуждения. Именно тогда я решил, что пора родиться заново. Отомстить обидчикам мамы. Восстановить справедливость. До волка-папаша и медведя-ревнивца было нелегко добраться. Один на тот момент глава стаи волков, альфа центрального региона, второй – глава бурых там же. Я организовал собственную смерть несчастного Даниила, сына бешеной лисы, и переехал на другой конец страны. Именно там и началась моя карьера наемника, оборотня со своим кодексом чести, работающего быстро, чисто и никогда не раскрывающего имен заказчиков. И главное, делающего невозможное. Все навыки выживания, благодаря которым я еще дышал, пришлись очень кстати. Умение спать в любом положении и месте, а то и вовсе не спать. Крепкий иммунитет, позволяющий преследовать цель под проливным дождем часами. А еще полное отсутствие совести и сожалений. У меня была лишь одна цель – выяснить правду и добраться до обидчиков, оставивших меня без матери, заставивших ее пройти через ад. А ведь ее история так красиво начиналась. Молодая лисица из южного клана рыжих познакомилась на отдыхе с красавцем-медведем. Роман закрутился яркий, как вспышка. Но так же быстро погас. Моя мама разочаровалась в медведе. А вот он с каждым днем становился все одержимее девушкой, которая с ним порвала. Не давал никому приблизиться к ней. Обложил со всех сторон. Получить свободу маме помогал весь клан южных лис. Они смогли запутать ее следы и главу бурых на три года. За это время она успела завести на новом месте друзей, которые и рассказали мне потом эту историю. А еще она нашла любовь. Сын Альфы Волков и Лисичка. До сих пор не могу смотреть на Стаса Суворова и его Катю, их счастливую пару альфа и Лисицы, потому что они напоминают мне о прошлом. Словно живое воплощение того, что могло быть, но не осуществилось. Маму не приняла стая. Особенно против был мой биологический дед, Альфа стаи. И тогда отец с мамой сбежали. Вот тут-то их и нашел медведь-ревнивец. Он убил моего отца, пленил маму, а когда узнал, что та беременна мной, предложил руку и сердце. Конечно, мама не согласилась, а когда услышала, что он хочет отобрать ребенка, как только тот родится, сбежала. Случайно при побеге она устроила пожар, а может и не случайно. Может, Бурый так довел ее, что она мечтала его убить и отомстить за своего волка. В том пожаре погибла половина клана медведей, а сам Бурый выжил. Тогда в депо он хотел раздавить вагоном меня, но мама успела меня спасти, а себя не успела. Я до сих пор помню эту жуткую картину. И вой медведя, и мое отчаяние, и страх. На маму тогда свалили смерть половины клана бурых, сделали бешеной лисицей. Я же не попал в изолятор для гибридов только потому, что никто не хотел связываться со мной, даже на несколько часов. «Он несет несчастье», — говорили они. И теперь, переродившись, я действительно их нес. Нес для биологического деда, который заставил молодых бежать. Для медведя-ревнивца, для тех, кто с упоением наслаждался моей болью. Я поквитался со всеми, я не оставил никого, кто отзывался о маме плохо. Когда я достиг цели, я потерял смысл жизни. Слава лучшего наемника гремела по всей стране, а я не хотел ничего. Даже примкнул к бродячим в попытке найти себя. Но вольный гибрид – не стадное животное. Одиночка – вот кто я. Но все изменилось, когда я нашел истинную. Вместе с ней я невольно обрел дом, которого у меня никогда не было, семью в виде клана гибридов. И как теперь я могу позволить это все разрушить, «У меня хотят отобрать все. Я действительно разозлился. Тень Я вышел в ночь, намереваясь найти зацепки, но остановился, услышав шум подъезжающего авто. Сердце забилось чаще. Даже не видя марку машины и номер, не зная, кто внутри, я почувствовал боль, которая готовилась вонзить в меня свои клыки по полной. Настя приехала с родителями и братом, а следом припарковалась машина пары истинных врачей. Саша взял сестру на руки, бережно, словно хрупкую статуэтку, и я ощутил глухое раздражение. Я уже слышал, что у Насти диагностировали перелом. Зачем ее привезли сюда? Еще раз посмотреть, только уже на оборудовании гибридов? Ну да, я бы тоже не сильно доверял, пока медкабинет у кошачьих. Все куплено в торопях. Я потёр ноющую грудь и отвернулся. Тяжело быть на одной земле с ней. Но то, что творилось со мной в первый месяц после принятия пилюли, не идет ни в какое сравнение. Сейчас это просто щекотка. Агонию я уже пережил. Почти сжег себе все внутренности из-за тупого упорства. Я отступил в тень. И все равно обернулся, чтобы увидеть, как Настя смотрит на водонапорную башню. Меня словно на горячую сковороду бросили. Я схватился за дерево и содрал ногтями кору. Напомнил себе, что пережил месяц мучений и вышел из пекла, только возродив старого себя. Там без вариантов либо сдохнуть, либо воскресить хладнокровного убийцу. А я всегда выживал. В канаве, в банде, в канализации. Мне все было нипочем. Истинность меня тоже не утопит. Настин болезненный вскрик оборвал ход моих мыслей. Я затормозил в метрах двадцати, столкнувшись взглядом с главой гибридов, а потом согнулся от боли. Инстинкты, рефлексы, зов, бредовые привычки и адская боль. О да, она мне нужна. Боль, чтобы жить. Я растворился в нише водонапорной башни, закрыл глаза. А ведь я сейчас чуть было не потерял себя. Опять. Треснул кулаком в кирпичную кладку, так что та немного осыпалась, а потом спокойно зашагал прочь от девушки с ее проблемами. Единственное, что я хотел, это размазать сплетников по стенке. Ха, а ведь я еще недавно переживал, что у меня больше нет цели. Кем бы ты ни был, мой злопыхатель, спасибо тебе. Ты подкинул мне повод жить. Настя. «У тебя перелом плесневой кости. Понадобится операция?» Альбина посмотрела на меня с сочувствием. Стопа опухла, на глазах синела и разрасталась гематома. Теперь понятно, почему Альбина с Леоном не стали слушать кошачью медсестру и накладывать гипс на месте. Оборудование гибридов показало, что я не так уж легко отделалась. «Ну вот, дотанцевалась со всякими медведями!» раздраженно заявил Саша, сел на кушетку рядом со мной и положил руку на мою здоровую ногу. Твой дед медведь, напомнил глава гибридов сыну. Мы с Сашей, хоть и такие разные близнецы, всегда чувствовали друг друга. Когда были маленькие, у нас было у каждого свое я, но также наравне с ним было и мы. Это очень тонкая и интересная связь и мышление, которые могут понять только те, кто родились вместе. Мама рассказывала, что из-за короткой беременности, с верхом сроком в шесть месяцев, Саша родился богатырем-оборотнем, а я, недоношенный и человеком. А всё потому, что мама встретилась с папой, будучи беременной, и на грани смерти. Благодаря крови папы она выжила, а мы стали теми, кем стали. И я сейчас чувствовала, что Сашу что-то беспокоит. «Не переживай, все со мной в порядке будет. Конечно, никак на сверхах заживет, но тоже не навсегда». Брат посмотрел на меня так, будто был пойман с поличным. «Ага, кажется, он думал совсем не обо мне». И его вопрос только это подтвердил. «Тебе Лина ничего не говорила? Она домой поехала?» «Что? Нет». И тут я поняла, что потеряла момент, когда подруга растворилась в толпе гостей. С одной стороны, это было обычным делом. Она пошла искать очередную любовь, которая примет ее такой, какая она есть. Но с другой, о моей травме точно узнал каждый сверх на празднике. Алина так возле меня и не появилась. «Ну, я и подруга. Даже не заметила, что ее рядом нет. И это точно ненормально». Я посмотрела в глаза брата. Сейчас мы разделяли одни мысли и тревоги, совершенно точно. Я попыталась встать. «И куда ты собралась, юная леди?» Папа одним взглядом уложил меня обратно. «Лина пропала». «Я найду», — только и сказал он. И вышел, на ходу доставая телефон. «Не переживай, наверное, нашла себе парня», — улыбнулась мама. В ее глазах застыла тревога. Она, как и я, знала, что Лина, несмотря на кажущуюся ветреность, очень домашняя и ранимая девушка, и что она никогда бы так не исчезла. «Мам, это не про Лину». «Мало ли, гормоны в голову ударили, влюбилась с первого взгляда. Ночь длинная, но утро светлее, все прояснит». Саша зло вскочил на ноги и крикнул. «Чушь!» Мы с мамой переглянулись. «А ты что так волнуешься?» Мама внимательно посмотрела на моего брата. «Потому что это Линка! Потому что она пропала! Нет повода!» Сашка был весь на нервозе, взгляд метался к двери, будто он хотел убежать, но не мог. И тут мы с мамой переглянулись. Похоже, мы думаем об одном и том же. Но не успели мы и вздохнуть, как дверь резко распахнулась. «Нашли заколку Лины в кустах и следы борьбы!» «У меня сердце пропустило удар, а Саша побледнел!» «Что разнюхали? Есть следы?» Осипшим голосом спросил брат. Папа бросил на меня странный взгляд и сказал. «Есть следы. Тени. Тень не оставляет следов!» Я почти крикнула это. «Я знаю, и от того дело принимает куда более серьезный оборот». В палате повисла тишина, такая плотная от беспокойства за девушку, что можно было потрогать. Три дня спустя. Настя. Я ввалилась в съемную квартиру, сползла по стенке на коридорный пуфик и загнанно посмотрела на чёрный от пыли гипсовый сапожок на правой ноге. «Где же ты, Линка?» прошептала я. Уже не хотелось плакать. Хотелось орать. Жестокое время бежала с немыслимой скоростью. Уже прошло более двух суток, как пропала подруга, и критическая цифра три висела глыбой над головой. Статистика после трех дней печальная. Очень. Я старалась не думать о плохом, но плохое само лезло в голову. В эти дни никто не мог уложить меня насильно в кровать, чтобы соблюдать прописанный постельный режим. Я должна была участвовать во всем – в поисках, в мозговых штурмах, в розыске зацепок. И мы находили улики. Улики, косвенно указывающие на тень. И это злило еще больше. Ведь и я, и моя семья знали, что наемник ни при чем. Но вот клан все больше сомневался с каждой минутой, с каждым ложным доказательством. А что тень? Он пропал, будто на зло Хотя я знала его, он пошел искать Лину. И он найдет, правда? Я тяжело выдохнула и вдруг услышала шум в комнате. Я рванула на звук, свалив пуфик, подтягивая за собой больную ногу. С надеждой залетела в комнату и никого не увидела. «Лина!» – позвала я. А в ответ тишина. Будь я оборотнем, давно бы уже по запаху поняла, кто здесь. А если даже спрятал запах, то могла бы сказать по звуку дыхания, где спрятался таинственный гость. Это точно не тень. Он бесшумный, словно двигается в вакууме. Линка бы не пряталась. Значит, у меня незваные гости. Кто здесь? Я пыталась, но не могла вспомнить, была ли вообще закрыта дверь, когда я вошла. Неудивительно в моем состоянии. Я почти не спала в эти дни. Так кто там? Тишина пугала с ногой в гипсе далеко не убежишь». «Кто здесь?» – крикнула я еще раз. И тут мой взгляд упал на старый лакированный деревянный стол, у которого зияла совершенно новая дыра по центру. Я тут же узнала авторский почерк. «Сеня, ё-моё!» «Не ё-моё, а ядрен батон!» – тут же вылез парень из-за дивана. «Как он поместился в крохотную щель между ним и стеной? Загадка!» Медалис покосился на стол и втянул голову в плечи. «Прости, ядрен батон, нервничал!» Он всегда выедал серединку у столов. Как-то я спросила, почему не края, а мудро ответил, что уважает окружающих, что на края тарелки ставят, сидят с краю, а вот серединка бывает и пустует. А мне плевать было на стол, я сейчас совсем не за него переживала. «Ты что тут делаешь?» Медалис наклонился и выволок из-за дивана спортивную сумку. «Я из дома ушел, ядрен батон!» Почти все в моем клане верят, что эта тень свихнулся от пилюли Леона. А это не так. Ведь не так, Настя. Не так, ты-то знаешь. Под конец своей горячей речи Сеня кричал. Глаза выпучил, раскраснелся весь, руками размахался. Не так, согласилась я, и Медалис нервно выдохнул, запустил пальцы в огненный чуб и поставил его торчком. — Вот и я им говорю, а они не слушают, ядрен батон. Будем с тобой репутацию тени защищать, да? Я смотрела на толстую сумку, набитую так, что молнии еле держались. «А мама знает?» Ядрен Батон задрал нос к потолку. Я достала телефон. «Я напишу, что ты у меня, чтобы не волновались». «Эй, и ты туда же, Ядрен Батон!» «Я тебя не выгоняю, но родители не должны тебя терять». Медалис надулся, сел на подлокотник дивана и недовольно сложил руки на груди. «Тогда я не поделюсь зацепкой, Ядрен Батон!» Вдруг сказал парень. Мои пальцы застыли над сенсорной клавиатурой телефона. «За на тень или лину?» «На обоих, ядрен батон!» Медалис смотрел с вызовом. «Говори!»